Болан остановил запись, погасил экран и гордо посмотрел на девушек. «Здорово тебя, Хупер, умыл!» – улыбнулась Элина. «Кто такой Хупер?» – спросил Артем. «Начальник инженерного корпуса». «Почему это он меня умыл?» – обиделся Болан. Шалах хихикнула и прикрыла рот ладошкой. «Он же ясно сказал, ты им мозги дуришь», – объяснила Элина но они поверили, что все детали, изготовленные вручную, не сдавался Болон. Аккумулятором он очень гордился. Взял за основу стандартный П-2 и за неделю так изуродовал технологию, что драконы только головами качали. Вместе с тем детальки, топорные на вид, идеально подходили друг к другу. И неказистый внешний вид никак не отразился на технических параметрах. «Болон, какую цель вы преследовали, подсовывая им аккумулятор?» поинтересовался командор. «Цели я достиг», — гордо ответил дуритель мозгов. Секретарь поручил Хопперу разработать технологию изготовления аккумуляторов. «Чьим же именем назовут аккумуляторы?» спросил о шавах. «Дай-ка попробую отгадать». Аккумулятор Болона, так? Вредная ты, не смутился Болан, но не угадала. Мы все свалим на Юлин. Юлин от неожиданности открыла рот. Не поверят, влезла Беруна. Все детальки твоим почерком подписаны. Я скажу, что Юлин все делала сама, а мне только детальки подписать доверила, нашелся Болан. А почему бы не рассказать правду, не отставала Шавлах? Нельзя, убежденно заверил ее Болан, Мой народ должен рассчитывать только на свои силы. Пусть думают о нашей группе что угодно, но о вас знать не должны. Ящеры должны спасти цивилизацию своими руками. А мы? Ты хочешь запретить нам общаться с другими ящерами, скрыть нас от народа? Узурпировать право общения с нами, был он грустно кивнул, и от своего имени делиться со своими всеми знаниями нашей цивилизации, булон опять грустно кивнул. Ящеры должны думать, что сами все изобрели, иначе мы, как цивилизация, перестанем себя уважать. А тебе не кажется, что все это смахивает на банальное воровство интеллектуальной собственности? «О каком самоуважении после этого может идти речь?» «А кто тебе сказал?» – рявкнул Болан, «Что я себя уважаю?» – закончил он совсем тихо. «Какое может быть самоуважение у того, кто просит помощи?» Поднялся и сутулись, вышел из комнаты.